Странное посещение. Генрих ушел одиннадцатый год, когда его взяли в большое путешествие короля Карла IX по Франции. Королеву мать решила, что всему королевству пора лицезреть ее сына, и что первый принц крови, Генрих Наварский, должен везде показываться в его свите, хоть и протестант, а все же только вассал. Кто опять перебежал дорогу хитроумной толстухи и расстроил ее планы? По крайней мере, вообразил, что расстроил. Жанна Дальбре. Она появилась внезапно. В город, где тогда находился двор, она въехала точно какая-нибудь независимая государыня, при ней триста всадников и не меньше восьми пасторов. С первого же дня накинулась она с упреками на мадам Екатерину. Та до сих пор не выполнила своих обещаний. Из-за этих споров Жанна только и успевала, что помолиться вместе с сыном. Ведь она оставила его своей доброй подруге как залог их соглашения, а Монлюк запретил в Барни проповеди, и поговаривают, будто протестантам угрожает еще кое-что похуже, а именно встрече Екатерины с Филиппом II испанским, этим злым демоном юга и архиврагом истинной веры. Филипп II, 1527-1598, испанский король с 1566 по 1598 год, представитель испанской ветви Габсбургской династии, под властью которой находилась Испания, Нидерланды, огромные колонии и итальянские владения был одним из наиболее фанатичных поборников феодально-католической реакции в Западной Европе. Примечание редакции. И вот Жанна потребовала правды. Жанна заявила о своих правах. Однако никто не выказывал большего равнодушия к любым договорам, чем мадам Екатерина, когда уже не видела в них пользы для себя. И она по своему обыкновению лишь тихонько засмеялась, «милая подружка, теперь вы здесь, вы моя, а мне именно этого и хотелось». Так оно и было на самом деле, ибо Филипп довел до ее сведения, что отправят послов по ту сторону Пиренеев не раньше, чем королева Наварская исчезнет из своих родных мест. Поэтому Жанна почти ничего не добилась. Сунули ей... Малую талику денег на жизнь, на ее всадников до да пасторов, и уезжай себе обратно в графство Вандом, как два года назад. Дворша продолжал путешествие на юг. Жанна простить себе не могла, что попалась в ловушку. Однажды ее сыну пришлось ночевать в нижнем этаже постоялого двора, так как здешний замок оказался недостаточно просторен для столь многолюдного общества. Вдруг среди ночи мальчик вскочил. Зазвенело стекло, раздался стук упавшего тела. Генрих изо всех сил навалился на какого-то человека, пока тот еще не успел подняться, и принялся громко звать на помощь. Появились огни и люди, неизвестному изрядно намяли бока — Когда Генрих разглядел незнакомца, он замолк пораженный. Мальчик сразу понял, кто его прислал и зачем, но поостерегся признаться хотя бы одному человеку, что его дорогая матушка старалась похитить своего сына. Ни разу не проговорился и его воспитатель Бовуа. Оба печально поглядывали друг на друга, иногда старший укоризненно качал головой, А младший виновато опускал ее. Есть в Провансе одно местечко, называется оно Салон. Там жил в те времена некий примечательный человек, где Генриху Наварскому довелось узнать его. Было раннее утро. Одиннадцатилетний мальчик стоял посреди комнаты голышом, камердинер собирался подать ему сорочку. Тут вошел Буа, а с ним тот человек — «Что нужно БВА?» — думает Генрих. «Может быть, это лекарь? Но я ведь не болен». А тот человек спрашивает, где же принц? Останавливается в пяти шагах от него и не видит, хотя Генрих совсем голый. БВА не отвечает, он ждет почтительно, даже можно сказать робко, если БВА способен быть робким, а слуга отступает в угол и уносит с собой сорочку. Мальчик испытывает странное чувство. Он одинок, раздет, виден весь, все недостатки, все дурное. Он начинает бояться, как бы это ни кончилось поркой. Вот ты, старик такой изможденный, седые волосы, как сталь, а щеки точно ямы! Ведь вот же я, взгляни на меня и потом уйди!» А старик давно его видит, изучает тело и лицо маленького человека, только никто этого не знает. Его зрение затянуто пеленой, он видит издали гораздо более далекое, чем пять шагов. К тому же незнакомец уклоняется в сторону, делает нелепые телодвижения, прыгает вперед-назад, толкает бувуа, просит извинения, все время что-то бормочет и слишком поздно догадывается поклониться. Он неловко размахивает своей огромной шляпой, она выскальзывает у него из рук, летит прямо под ноги принцу. И тут Генрих совершает нечто, несоответствующее его сану. Неизвестно, почему он поднимает шляпу и подает тому человеку, а тот — самый большой лекарь, хотя для лекаря слишком неловок. И вот они стоят друг перед другом, тощий смотрит вниз, а малыш усиленно задирает голову, но тщетно. Неуловим взор этого существа. Он точно пелена, опущенная на щеки и шею, так что остается лишь туловище без головы, а вместо головы — завеса. Мальчику страшно, но боится он уже не порки. Незнакомец перестал бормотать, он думает, что я говорю. Он чувствует, это дитя, что-то еще не сбывшееся, беспредельное, ведь ребенок, хоть он и слаб, обладает большей силой и властью, чем те, кто уже много прожил. Он несет в себе жизнь, и потому он велик. Только ребенок велик. «Какое смелое лицо!» — говорит он себе в ту минуту, когда Генриху страшнее всего. «Это он!» произносит незнакомец вслух, обращаясь к Бовуа, который ждет терпеливо. Если Бог вам дарует милость, дожить до тех пор, вашим государем будет король Франции и Наварры. Вот и все, что он говорит вслух, и уже не делая попытки еще раз поклониться, идет к выходу. Бовуа распахивает перед ним двери. Благодарю вас, говорит Бовуа. «До свидания, господин Нострадамус!» Нострадамус, 1503-1566, знаменитый астролог, врач французского короля Карла IX, примечание редакции. А Генрих чувствует, что незнакомец не с тех, с кем можно еще раз свидеться. Именно поэтому тот человек останется у него в памяти навсегда».